Глава восемнадцатая. Колонна тронулась и медленно поползла к городу. «Вот это да!» Жора удивленно осмотрел пространство бронекапсулы. «Не машина, а настоящий дом!» «Если только для тебя!» Буркнул сгорбившийся Микола. «В маленьком росте есть много плюсов!» Жора направился к водителю и воскликнул. «Вот бы нам такую машину!» «Присядьте, господа!» Тарков показал на свободное сиденье. Микола покорно кивнул и сел. «Волков, пружина. Рука лежит на кобуре. Одно резкое движение, и пистолет найдет цель. Нажатие на спуск будет быстрым». Скинув шлем, я собрал его и, повесив на поясе, сел рядом с Миколой. «Как гиганта зовут?» — тихо спросил Тарков. «Жора». Услышав свое имя, Жора обернулся. Посмотрев на меня, воскликнул. «О, молодой!» «Жора, пожалуйста, сядь!» — попросил Тарков. Жора, нехотя, вернулся. Место, где сидит водитель, его явно заинтересовало. Огорченно вздохнув, он сел рядом с Миколой и буркнул. «Товарищ называется». «Не товарищ ты, Микола, а Сыкло». «Отношения выяснять будете потом», — резко сказал Волков. «Сейчас ответите на вопросы. Кто такие? Куда едете? Зачем? Почему стояли и ждали нас? Отвечать только правду. На ложь у меня нюх». «Микола», — Жора показал на товарища пальцем, — стукнув себя кулачком в грудь, гордо сообщил «Георгий». «Мы выживальщики, помогаем людям. Ехать никуда не ехали, просто ждали, что кто-нибудь проедет. Помощи ждали». «Для чего?» — недоверчиво спросил Волков. «Людей спасти хотим», — ответил Жора. «А вы нас за бандитов, что ли, приняли?» Тарков жестом попросил Волкова замолчать и спросил, «Каких людей вы хотели спасти, Георгий?» Жора начал рассказывать. «Кинотеатр тут есть, в Уфе, Родина называется. Там люди остались, живые люди, 11 человек». Их мы хотели спасти. Неделю уже помощи ищем. Товарищ наш там. Он их в одиночку спасать поехал, но сам в оказался. Без еды и воды. Уже погиб, скорее всего. Мы едем в Уфу, — сообщил Тарков. — Спасать людей из кинотеатра «Родина». Если вы поможете нам, то мы поможем вам. Договорились?» Жора обрадовался, словно ребенок подарку под елкой. «Это замечательно. Вместе справимся». «Хотелось бы в это верить». — почти неслышно, — сказал Волков. — Руку с кобуры он так и не убрал. Внедорожник Миколы и Жоры остался в пригороде. Витя пересел в третий тайфун. Заехали в Уфу. Молчаливая толпа зараженных поприветствовала нас и двинулась следом. Идущий в голове колонны тайфун сбросил скорость. Зараженные — тоже препятствие. «Мясо — Мясо! — прорычал водитель Степа. — Смотреть, что происходит на дороге, не захотел никто. Многотонный броневик, идущий по зараженным. Зрелище малоприятное. — Где ваше оружие? — Волков сурово посмотрел на Жору и Миколу. — А? — оба округлили глаза. — Оружие ваше где? — более спокойно переспросил я. — Как где? — Жора посмотрел на нас, как на идиотов. — В машине? — Руслан. — Волков показал настоящий позади водителя ящик. — Вооружи их. — Гиганту что-нибудь легкое и сбалансированное. — Миколе, печенек. Вручив пулемет «Печенек» и три короба с лентами на 200 патронов здоровяку, я занялся подбором оружия для Жоры. После короткого размышления остановил выбор на пистолете-пулемете «Бизон». Отдача у него не сильная, магазин вместительный, вес небольшой. «А помощнее ничего не найдется?» — спросил Жора, тоскливо взглянув на оружие. Привстав, он попытался заглянуть в ящик с оружием, но я не позволил. «Ладно, ладно». Жора схватил пистолет-пулемет и сел на прежнее место. «Буду стрелять из пукалки. Надеюсь, патроны у вас имеются?» Я нашел два дополнительных магазина, снаряженных патронами кем-то предусмотрительным, и протянул их в Жоре. «И на этом спасибо», — безразлично поблагодарил он. Волков нацепил на голову активные наушники с переговорной гарнитурой и скомандовал. «Всем приготовиться. Тщательно проверить оружие и снаряжение. Через 15 минут мы будем на месте. От плана не отступаем, все как обговаривали». «Оружие хоть пристрелено?» – спросил Жора. «Конечно». – успокоил я и начал проверять снаряжение. Увешаться пришлось основательно. Гранаты важны, пренебрегать ими не стоит. Особенно, когда предстоит встреча с толпой. Только с фонарем не смог разобраться. Но на помощь пришел Волков. Несколько нехитрых движений, и мощный светодиодный фонарь зафиксировался на шлеме. Приборы ночного видения, конечно, хорошо, но фонарь еще лучше. «Надо бы ребятам нормальную одежду найти», — сказал Тарков, когда до прибытия к кинотеатру остались считанные минуты. «В таком виде только на рыбалку ходить». Микола и Жора промолчали. Первый одет в потрепанную горку. Потрепанную, но добротную. Несколько заплаток, немного потертостей и полное отсутствие грязи. Ощущение, что недавно постирано. Поверх костюма надета песочного цвета разгрузка, с такой только на рыбалку ходить. Одежда Жоры, джинсовые штанишки и кожаная курточка, поверх которой пришиты два относительно больших кармана, в которые он засунул запасные магазины для пистолета-пулемета. Вышло нелепо. Нелепо, но не смешно. Для Миколы мы костюмчик подберем, для Жоры... Волков задумался. В детском мире кобры не продавались. Остряк, да? — возмутился Жора. Умнее ничего не мог придумать. Волков сказанное проигнорировал. Тарков слегка улыбнулся и жестом показал карлику, не обращай внимания. «Подъезжаем», — доложил водитель Степа. «Готовность одна минута». «Готовность одна минута», — повторил Волков в эфир. Я зафиксировал шлем на голове и включил связь. «Через минуту будет трудно», — чувствую. «Наш план прост. Взять кинотеатр «Родина» штурмом. Съезжаем с дороги на брусчатку, объезжаем небольшой фонтанчик, останавливаемся у главного входа и выгружаемся». Тайфуны встают вплотную к друг к другу, тем самым образуя подобие стены и закрывая центральную лестницу. Зараженные будут прорываться справа и слева, почти метровые парапеты и перила будут мешать им. Огневой мощи для удержания свирепой толпы должно хватить. Как выглядят кинотеатры и прилегающая территория, я изучил тщательно. Надеюсь, что поможет. Первый тайфун легко снес ограждение, разделяющее дорогу, проехал по тротуару, И ломанулся к фонтану через клумбу, смяв рекламный стенд и несколько зараженных. Степа последовал его примеру, нас не сильно тряхнуло, он быстро сообщил в эфир. «Тайфун один на месте, фонтан слева, пять секунд до остановки». Волков открыл дверь, ведущую в темноту. Я приготовился. «Три секунды... Две...» Волков выскочил прямо на ходу. Я прыгнул следом, в полете включил фонарь. Ноги коснулись брусчатки... Луч фонаря осветил лестницу, усыпанную трупами зараженных, и шестерых бойцов, готовых стрелять в любую секунду. Развернувшись, начал выискивать цель. Третий тайфон остановился в притирку к нашему. Из него повалили оставшиеся бойцы. Фиксируем множественные цели», — сообщил кто-то из бойцов. Застучали автоматы. Я переместился к лестнице и занял позицию рядом с пятью бойцами. «Кто из них кто, сейчас не поймешь, мы все похожи». Нас шестеро, и на наших плечах правый фланг. Волков, Витя и Микола будут штурмовать двери кинотеатра. Если не откроют за полминуты, то взорвут. Времени церемониться у нас нет. Зараженные. Семь зараженных. Трое. Группа движется с дороги. Тайфун-1 докладывает. Улица Ленина, справа. Слишком много зараженных движутся к нам. Тайфун-3 докладывает. Ленина, левая сторона. Бегут. Много. Тайфун-2 докладывает. «Лезут со стороны домов, много. Мелкий, брысь!» Эфир вскипел. Я выключил связь, потому что переговоры мешают. Без них понятно, что нас скоро зажмут. Выстрелы, кругом выстрелы, только мой автомат молчит. Переместившись к третьему тайфуну, осторожно выглянул из-за колеса. Фонарь осветил троих зараженных в пяти метрах. Добежать они не успели, пришлось сделать семь выстрелов. А затем пришлось опустошить магазин, заменить на полный, И снова опустошить. С дороги к нам бежит много зараженных. Слишком много. Рядом возник кто-то большой. Я чуть не ослепил Миколу фонарем. Видимо, Волков отправил его на усиление. Грозно зарычал печенек. Дело пошло веселее. Надо было тоже пулемет просить. Хлопок. Активные наушники трудятся. Вход в кинотеатр взорван. Значит, начинается спасение выживших. Интересно, что делает Тарков? Однозначно бухает и курит сигареты одну за одной. Из-за тайфуна вылетел зараженный. Быстрый, нереально быстрый. Зажав спуск, я в последний момент среагировал и напичкал его пулями. Дергающееся тело упало под ноги. Жестом показав Миколе отступать к лестнице, начал осторожно пятиться. Вдоль кинотеатра льется поток зараженных, но бойцы справляются. С другой стороны, ситуация еще хуже. Рванула граната. Продолжая видеть бегущих с дороги тварей, я отправил еще три f 1 им навстречу одну за другой. Удалось убить троих, когда прогремели взрывы. Поток зараженных они не остановили. На всякий случай включил связь. «Тарков, это гиблое дело, только шестеро живы», — возбужденно докладывает Волков. «Здесь задница. Мы кинотеатр зачистили, но всех надо на руках вытаскивать. Они пару месяцев нормально не ели, трехсотые все». «Вытаскивай, полковник». Спокойно, словно робот без эмоций, ответил Тарков. «Водилы, все на помощь!» — скомандовал Волков. Пулемет Миколы замолчал. Он отстрелял только первый короб. «Экономный мужик! Молодец!» «Руслан, на крышу тайфуна! Быстро!» — рявкнул кто-то из бойцов. «Анвар и Лева туда же! Андрюха, не спеши! Подай им ящики с гранатами!» Я первым влетел на крышу среднего тайфуна и начал бить зараженных, бегущих с дороги. Следом за мной взобрался Анвар. Или Лева. «Не различаю их». Затем залез третий и принял два небольших ящика. «Гранаты — это хорошо». «Кто на тайфунах, не жалейте гранат», — сказался тот же голос. «Остальные смещайтесь к лестнице, сужаем оборону, иначе не выстоим». Анвар и Лёва принялись кидать гранаты. Увы, на зараженных стало еще больше. Я понял простую истину. Нам не выстоять. Даже если волшебным способом сейчас придет подкрепление, то толку от него не будет. «Сука!» — от крика заболели уши, а следом раздался хруст. Я прекратил стрельбу и повернулся к кинотеатру. Увиденное не обрадовало. Два зараженных каким-то образом сумели добраться до одного из бойцов и свалили его. Трое стоящих рядом думали секунду, а затем изрешетили и зараженных, и товарища. Успел ли он умереть? «Потери!» — крикнул кто-то. «Эльмира сломали!» «Как сломали!» Мне показалось, что в голосе Таркова послышался испуг. Ответа не услышал, потому что сильный удар в спину отправил меня в полет. Чувствуя, что приземление близко, попытался сгруппироваться. Удар. Фонарь потух, голова взорвалась болью, ноги отнялись. Падение на спину и удар затылком — это серьезно. Но шлем спас. Пытаясь побороть боль и страшный гул в голове, я перевернулся на живот. Переговоров разобрать не удается — Кто сбросил меня с крыши? Отступаем в кинотеатр. Кто отступает? Зачем? Меня сильно затошнило. Рискую захлебнуться. Как снять шлем? Руслан убит. Микола убит. Анувар и Лёва тоже. Кирилл убит. Борясь с тошнотой, я не в силах был открыть рот. Дотянувшись до шлема, нашел кнопку включения прибора ночного видения и нажал на нее. В метре от меня лежит боец в точно таком же шлеме. Без движений лежит. Мертвый. Тарков. Это был Волков. Это точно был его голос. Я перевернулся обратно на спину. На грудь кто-то наступил, а затем на живот. Успел увидеть зараженных. Они бегут прямо по мне. Я еще жив. Ноги отказались слушать. Увидев тайфун, в нескольких метрах решил ползти. Зараженные рвутся в кинотеатр. До ползти до машины мой единственный шанс. Ноги. Неужели я сломал спину? Сколько полз, не знаю. Может, минуту, а может, все десять. Зараженные бежали по мне и рядом со мной. Их цель кинотеатр, меня словно не замечают. Когда до спасительной подножки остался метр, соседний тайфун начал ехать назад. Ударив тот, к которому ползу, поехал, толкая стоящего впереди собрата. «Тарков, сука, ты побежал!» Почему замолчала связь? Сделав еще рывок, я все-таки дополз до подножки. Мгновение назад казалось, что коснусь ее и буду спасен. Но коснувшись, понял, что забраться в салон не сумею. Неужели это конец? Многие не слушаются. Спасения можно не ждать. Ситуация патовая. Можно опустить руки, перестать цепляться за спасительную подножку, достать пистолет из кобуры и застрелиться. Но разве от этого станет легче? Смерть не выход. Что бы ни случилось, нужно продолжать бороться. Я не шахматист. Даже из патовой ситуации есть выход, если на кону жизнь. Отцепившись от подножки, пополз под машину. Два колеса тайфуна так себе укрытие, но это лучше, чем лежать среди бегающих зараженных. С трудом получилось втащить себя под машину. Уцепившись за рессору, подтянул тело. Ноги остались снаружи, и возле них возник зараженный. Злобный оскал и человеческая челюсть сомкнулась на прочной ткани костюма в районе голени. Дотянувшись до пистолета, вытащил его и пустил пулю в лоб зараженного. Страх придал сил. Несколько рывков, и я возле спасительных колес. Есть шанс остаться незамеченным. — Есть кто живой? — тихо спросили наушники. Я не узнал обладателя голоса и с трудом ответил. — Есть, я Руслан. Нахожусь снаружи, под машиной. Кто говорит? — Жора говорит. — Жора. — Привет, Жора. Я улыбнулся. Просто улыбнулся. Улыбнулся проказнице судьбе. То, что выжил, еще кто-то успокаивает. «Привет, Руслан!» Жора перешел на шепот. «Как ты?» «Нормально. Как ты? И где ты?» «В здании кинотеатра. Я в небольшой комнате. Снаружи зараженные. Жора, кто-нибудь еще выжил?» «Не знаю, Руслан. Со мной Волков. Он застрелился. Его укусили. Говорю с тобой через его наушники». Я тихо завыл. «Волков. Хорошим мужиком был полковник. «Руслан, у нас есть шансы? Скажи, ты сможешь помочь мне?» «Нет», — тихо ответил я. «Нет, Жора. ноги, не чувствую их. Я под машиной, кругом зараженные, даже себе помочь не могу». «Связь. Если она работает, то меня должен слышать Тарков. Он слышит наш разговор». Я позвал. «Тарков». Ответом стала тишина. Жора спросил. «Где он? В машине? Почему не отвечает?» Я снова позвал. «Тарков». «Слышу тебя, Руслан», — спокойно ответил он. «Где ты? Почему бросил нас?» «Потому что не способен спасти». Собрав силы, я крикнул. «Ты урод, Тарков!» «Руслан, это жизнь. Я должен спасать мир. Никто не знал, что так получится. Мне жаль вас. И жаль всех, кто погиб. Миллиарды людей мертвы. Чем вы лучше остальных?» «Нужно спасать мир. Это мое предназначение». Слова придали сил. Я начал кричать, начал говорить. «Предназначение?» «Тарков, ты бросил нас, оставил умирать. Ты привел нас к гибели. Ты тварь, Тарков. Я убью тебя. Выживу, найду и убью, зная это». «Ты везучий, Руслан». Кажется, голос Таркова дрогнул. «Если выживешь, я буду рад. Прощай, боец, прощай». Связь прекратилась. Я несколько минут кричал, оскорблял, и звал Таркова, но он не ответил. «Понимать, что тебя бросили и ты скоро умрешь, страшно. Понимать, что предали, невыносимо». Успокоиться получилось с трудом. Жора решил подбодрить меня. «Руслан, ты должен бороться». «Да, Жора». «Ты тоже должен бороться. Спасибо». Голова зараженного выглянула из-за колеса. Я поднял пистолет и выстрелил. «Если они будут так же медлительны, то до рассвета точно протяну». «Почему мне так везет?» Попытка пошевелить ногами принесла результат. Правая слегка дернулась. Боль в пояснице тупая, но терпимая. «Проверить бы, что там». Наверняка отбил позвоночник. Главное, что возвращается чувствительность. Значит, все не так плохо. Прошло около получаса. Магазин в пистолете опустел, и пришлось вставить запасной. Последний. Зараженные топчутся рядом с машиной. Додуматься заглянуть под нее удается немногим. Те, что заглядывают, умирают. Я позвал. «Жора, ты живой?» «Да, Руслан, а ты?» Удалось немного посмеяться. «Конечно, живой. Был бы мертв, не спросил бы». «Жора, ты видел, как я упал? И почему все погибли? Что произошло?» Жора, покряхтев, начал рассказывать. «Тебя сбил зараженный, быстрый зараженный. Он же сбросил тех, что были с тобой на крыше. Еще семеро таких же быстрых зараженных атаковали нас. Одновременно атаковали. Все произошло быстро. Миколу затоптали. Отступив в кинотеатр, мы пытались сдать бой. Не смогли». «Спасибо, Жора. Спасибо, что выжил. Кажется, теперь я знаю, кто напал на нас. Мутанты. Это точно были они. Новый вид зараженных. Не думал, что встретим их тут». «Новый вид?» «Да, новый. Быстрые, сильные и живучие. Опасные твари. Вы убили их?» «Не знаю, Руслан. Честно, не знаю. Может, убили, а может, нет. В кинотеатре их слишком много, мне не выйти». Я посмотрел на толпы зараженных, окруживших кинотеатр и тайфуны. Обреченно сказал. Снаружи тоже немало. Не прорваться. Если бы я только мог забраться в машину. Эх, ноги. Отключившийся прибор ночного видения испугал. Я не заметил, как пришел рассвет. Сильная боль в ногах не дает покоя. Одно радует. Если болят, значит, есть чему болеть. Правая начала немного сгибаться в колени. Левой могу только подергать. Рука просунулась между колес, ухватила меня за костюм в районе пояса и с огромной силой потянула. Послышалось злобное рычание. Сумев прицелиться, пустил в голову зараженного пулю. Или это был мутант. Выстрелом спровоцировал суматоху в рядах твари. Я уже привык к этому. Понять, кто стрелял, они не способны. Визжат и рычат, бегают, натыкаются друг на друга, но найти добычу не могут. Уверен, что чувствуют меня». Лучи солнца побежали по брусчатке. Утро окончательно наступило. Солнце, разве ты способна помочь мне? Руслан, я попробую выйти. В голосе Жоры чувствуется усталость. У меня автомат Волкова, патронов достаточно. Я не стал отговаривать. Активные наушники, встроенные в шлем, принесли звонкие хлопки выстрелов. Жора не жалеет патронов. Длинная очередь, и наступила тишина. Не прорваться, проскулил Жора. я снова спрятался, их слишком много». «Жора, ты молодец!» — тихо воскликнул я, наблюдая, как зараженные, стоящие ближе к входу в кинотеатр, медленно направились внутрь. Те, что бродят у тайфунов, последовали за ними. Без спешки, но последовали. «Что такое?» — удивился Жора. «Все зараженные двинулись в кинотеатр. Стрельба привлекла их внимание». «Ты сможешь забраться в машину?» — с надеждой спросил Жора. «Попробую». Я попытался поверить в собственные слова. Не факт, что получится, попытка только одна. Согнув правую ногу, оттолкнулся. Не вышло. Единственный способ передвижения, доступный мне, — это руки. Быстро не получится. Тайфун, сволочь, высокий. — Ну что? — нетерпеливо спросил Жора. — Что, что? — выдохнул я. — Ничего, не смогу. Усталый вздох и тишина. Жора, похоже, сломался. Сидеть ему в заперти до самой смерти, а мне лежать. Мы два пленника обстоятельств, не способные помочь себе. Я не понял, как это получилось, но сон забрал меня. Началась сниться всякая ересь. Зараженные, их несметные полчища. Пытался убежать, но они всегда догоняли. Самым жутким сновидением стал момент, когда меня загнали в угол, и окровавленная тварь принялась жрать мою ногу. Вонзать грязные зубы в живую плоть, и отрывать от нее куски. Испуганно открыл глаза и через прозрачное стекло увидел морду зараженного подростка, пытающегося прогрызть костюм в районе левого бедра. Машинальное движение назад, подтянуть ноги к себе и от души врезать ботинками по наглой роже. Получилось. Зараженный заурчал. Направив пистолет, три раза выстрелил и начал выбираться из-под машины. Оказавшись на свободе, Увидел, что мной заинтересовалось слишком много тварей. Рывок, лестница, дверь, и я внутри тайфуна. Ноги, ноги снова слушаются меня. Болят, но слушаются. С неподдельным восторгом уставился на ноги и начал разминать их руками. Как же это прекрасно! Боль. Никогда она не была столь сладкой. Боль в усталом теле, приятная мышечная боль, тупая в пояснице и ноющая с покалыванием в ногах. Я позвал. «Жорик, как дела?» «Тишина». «Жора, скажи, что ты не умер». Ответа не последовало. Возможно, Жора просто спит. «Надеюсь на это. Не бросай меня, мужик. Я сделаю невозможное, но вытащу тебя. Главное, выживи». Скинув тяжелый шлем, повалился на ближайшее сиденье. Запах плоти и крови ударил в нос. Затошнило. Костюм и шлем придется сменить. Брусчатка была залита кровью зараженных. который не замечал. Кровь впиталась в ткань и теперь сильно воняет. В шлеме запах не ощущался, встроенный фильтр справлялся с ним. Раздевшись, переместился в кресло ближе к водителю. Где-то должна быть аптечка. Где же она? Ставить стимуляторы самостоятельно не доводилось. Для быстрого эффекта желательно втыкать шприц тюби в артерию. Наугад, нащупав ее на шее, сделал себе укол. Для верности вкинул горсть таблеток. Витамины и обезболивающие не помешают. Заставил себя выпить почти литр воды. Придется подождать. Проснулся от холода. Жуткого холода, пробравшегося в кости. Трясет безбожно, нужно согреться. На улице ночь. Сколько я проспал. Стоять на ногах получилось с трудом. Добравшись до кресла водителя, запустил двигатель тайфуна и автономный подогреватель. Через несколько минут из воздуховодов подул теплый воздух. Стало еще холоднее. Осмотр тела принес печальный результат. На затылке мощная шишка. Спасибо шлему, отделался малой кровью. Спина один сплошной синяк, хуже всего в районе поясницы. Видимо, в момент падения под нее что-то попало. Причина отказавших ног осталась неизвестна. Не помню, чтобы от синяков случалось подобное. Возможно, имеется трещина в одном из позвонков. Надеюсь, что нет. Ноги и руки целы. Незначительные ушибы можно не считать. Я все еще в строю. им. Под сидениями нашлось много интересного. Новые костюмы, обувь, шлемы, оружие, гранаты и патроны. Но самое главное, под сидениями нашлась обычная и при этом теплая одежда. Одевшись, стал чувствовать себя намного лучше. Поношенную кобру, шлемы и ботинки выкинул через заднюю дверь, успев закрыть ее у зараженных перед носом. Осталось проверить салон. «Жора, отзовись!» Каждые десять минут включаю связь в надежде услышать ответ. Увы, но Жора молчит. Может быть, у него просто сдохла связь? Хочется верить в это. Снаружи все по-прежнему. Работающий тайфун нервирует зараженных, но их количество почти не увеличивается. Начни стрелять, и тогда полезут со всех сторон. Дизельный двигатель урчит негромко. В голове возникла бредовая идея. Не воплотить ее в жизнь — не попытаться вызволить Джору. Сев за руль «Тайфуна», начал разворачивать его задом к входу в кинотеатр. На лестницу броневик заполз без труда. Съехав обратно вплотную к фонтану, снова включил задний ход и зажал газ. Сейчас будет удар. Подскочив на лестнице, «Тайфун» пролетел остаток расстояния и врезался в стену кинотеатра. Внутрь не заехал, но проход блокировал. Частично, конечно. При желании в здание можно попасть, пробравшись под машиной. Тарков, почему нельзя было додуматься до этого сразу? Полчаса приводил себя в порядок. Оружие подготовил много, патронов еще больше. Надев шлем на голову и еще раз проверив экипировку, приготовился выйти наружу. Стрелять придется быстро, но при этом долго, ведь целей внутри наверняка немерено. Включив фонарь на шлеме, толкнул дверь и встретил зараженных огнем пулемета «Печенек». Не жалея патронов, стрелял длинными очередями. К моменту, когда лента закончилась, на покой отправилось около 40 тварей. Пришел черед более легкого оружия. Ставший родным АК-12, удобно лег в руки. Бегущие в вестибюль зараженные тут же познакомились с ним. Когда количество зараженных превысило возможности автомата, то я перешел к применению гранат. Три Ф-1 ушли друг за дружкой. Захлопнув дверь, начал считать вслух. Хлопки раздались один за другим. Осколки ударили по машине, но не причинили вреда. Переместившись на место водителя, удивился количеству зараженных, толпящихся у входа в кинотеатр в свете фар. На вскидку не меньше двух сотен набежало. Кина не будет, можете расходиться. Лезть в здание под машиной они не догадались. Перезарядив пулемет, приготовился к второму открытию задней двери. На этот раз все оказалось намного проще. Стреляя короткими очередями, пичкал зараженных пулями, не давая приблизиться к машине даже на пару метров. Спасибо шлему, без него оглох бы. Сменив пулемет на автомат, спрыгнул на пол. Быстро зараженный выскочил со стороны гардероба и скачком ушел от длинной очереди. Точно мутант. Смекнув, что дело пахнет жареным, запрыгнул обратно в бронекапсулу. Страх придал сил, трясущимися руками отправил две гранаты за дверь и захлопнул ее. Дождавшись хлопков, отчитал несколько секунд и, ногой раскрыл дверь, приготовился стрелять. Мутант почти настиг меня. Скорее всего, дверь закрылась у него перед носом. От гранат он не убежал, осколками напичкала основательно. Я решился на повторную ходку. Двигаясь осторожно, начал исследовать помещение кинотеатра, отстреливая всех страдающих поздним зажиганием. Столько взрывов, а они отсиживаются по углам. В сравнении с мутантами, обычные зараженные начинают казаться безобидными, медленные, как улитки. Второй мутант обнаружился в туалете. Выскочив в вестибюль, он не успел уйти от автоматной очереди. Три пули пробили грудь, одна вошла в живот. Мутанту пришлось упасть. Несколько выстрелов в голову окончательно добили его. По делам. Наверняка убил кого-то из парней. включив внешний динамик, я позвал. «Жора!» За спиной послышалось шуршание. Обернувшись, начал исследовать пространство лучом фонаря и увидел ползущую под тайфуном тварь. «Одного выстрела достаточно!» «Жора, отзовись!» Снова позвал я. «Итак, где он может быть?» Приблизившись к кинозалу, заметил бойца. Шлем развернут на 180 градусов. Нехилая силушка у мутанта. «Эх, похоронить бы ребят!» Семерых бойцов удалось обнаружить. Где остальные? Надо найти Жору и тело Волкова. Или два тела. Сомнения. Смогу ли справиться? Парней я просто обязан похоронить. Хотя бы тех, кого обнаружил. Для безопасности стоит зачистить кинотеатр. Исследовать каждый угол. Заглянуть в каждую щель. Жора! Надрывая связки, взревел я. Лестницы, ведущие на второй этаж, завалены хламом. Там точно никого не может быть. Баррикада надежная. В подвале трупы тех, кого мы должны были спасти. И трупы зараженных. Нужную дверь нашел в кинозале. Вокруг нее четыре мертвых зараженных. Удар ногой, дверь выдержала. Разбежавшись, попробовал вынести ее плечом. Не получилось. Сильный удар в шлем. Меня сбило с ног. Голова словно взорвалась. Сознание начало балансировать на грани. Кто же меня так огрел? Давно, еще до армии, в одном из ночных клубов Екатеринбурга, мне разбили об голову бутылку шампанского. Было больно, зашивали. Но смело могу сказать, что тот удар был слабее, раза в три минимум. Учитывая, что голова защищена шлемом, меня ударили минимум кувалдой. Пытаясь подняться с пола в полной темноте, начал щупать фонарь. Неужели сломался? Так и есть, фонарю хана. На шлеме глубокая вмятина. Даже не вмятина, а рваная полоса. Такую полосу оставляет пуля. Сукин сын Жора, он что, выстрелил в меня через дверь? Убью!» Пытаясь понять направление, где находится дверь, поднял автомат вверх и выстрелил. Вспышка растекла темноту. Мгновение — миг света, за который я успел увидеть многое. Оскалившаяся рожа, с подбородка которой капает кровь, смотрит на меня почти в упор. Заверещав, машинально рванул назад. Сильная рука ухватила за плечо и потянула. Ноги оторвались от земли. Короткий полет. «Хрязь!» Я взмолился. Тряс адский. Надеюсь, что трещат не мои кости. Пусть лучше треснет фундамент здания или перекрытия». Приземление на голову далось тяжко, но маленькому столику повезло меньше. Развалился в дребезги. Это он так трещал. Нащупав ремень автомата, не слетевший с плеча, дернул его. Оружие прыгнуло в руки. Отыскав спуск, направил ствол немного в высоту и сделал выстрел. Мутанта не увидел. «Куда ты делась, тварь?» Руки сомкнулись на голове. Мутант за спиной. «Можно заказывать траурный оркестр». Отбегался. Фартовый был. Негромкий удар. Луч света ударил по глазам. «У меня есть прибор ночного видения. Надо было включить его. Вот дубина». Выстрел, и руки мутанта перестали держать шлем. Тело мгновенно одолело слабость. Не хватило мгновения, и я почти обделался. — Руслан, это ты? — Кто же еще? — буркнул я, пытаясь встать. — Жора, будь добр, не свети в глаза. Свет фонаря ушел в сторону. Я включил прибор ночного видения. — Как ты смог добраться сюда? — удивленно спросил Жора. — Волшебник я, Жора. Самый настоящий волшебник. Сменив магазин в автомате на полный, взял направление к выходу из кинозала. Если бы мутант швырнул меня немного сильнее, то приземление было бы не на столик, а на жесткие и крепкие сиденья. Они бы точно не сломались. Руслан, какой волшебник! Жора начал догонять, луч его фонаря забегал по залу. Улыбнувшись, я ответил. Гендальф, пору Рослика пришел спасать. Зараженных, пробравшихся в здание кинотеатра под тайфуном, было семь. Перестреляв их, я первым забрался в бронекапсулу. Сбежавший следом Жора мгновенно закрыл дверь и выключил фонарь. Затарахтел. «Однако придумал ты хорошо. Вот мы идиоты, надо было раньше додуматься. Столько народу зря полегло». Упав в кресло, я с трудом снял шлем и решил его осмотреть. Борозда не слабая. Пуля ушла в сторону. Металл, керамика и кевлар повредились. Будь траектория немного иной, и пуля застряла бы в моей голове. «Вот обезьяна дырявая». Жора уставился на шлем. «Это он пальцами такие царапины оставил?» «Нет». Я устало покачал головой. «Это ты». «Я?» Глаза Жоры увеличились до невозможного. «Как я? Я не мог. Я за дверью сидел». Отбросив шлем в сторону, позволил себе расслабиться. Посмотрев на Жору, ответил. «Ты стрелял через дверь?» «Стрелял». «Повезло, попал. Мне в голову. Рикошет, спасибо». «Я это...» Жора запнулся, не зная, что сказать. Связь сдохла. Отчаялся, уснул. Кто-то в дверь начал ломиться, выбить пытался. А она же наружу открывается. Зараженные только толкать умеют. Со страху через дверь пристрелить хотел. Мой косяк, не спорю. Нужно было разобраться, в какую сторону открывается дверь, а не пытаться выбить ее. Но ничего. Худшее позади, мы в безопасности. Парни, Жора решил сменить тему. Тела ребят, Руслан. Что будем делать? Заберем их. Заберем и похороним. Кинотеатр сожжем. Да будет свет.